Глава третья. Как Асмунд-жрец пригласил Эрика к себе на праздник. Было время ужина, и мужчины сели есть мясо, а женщины прислуживали им. После трапезы люди собрались вокруг очага. Гудруда также пришла и села подле Эрика, так что длинный рукав ее одежды касался его руки. Они не сказали друг другу ни слова но сидели рядом и были счастливы, и это горечью наполнило сердце Сванхельды. Она пошла и села между Асмундом и Бьорном, его сыном. «Посмотри, приемный отец», — сказала она. «Какая красивая парочка там сидит бок о бок». «Против этого никто не может слова сказать», — ответил Асмунд. «Надо много земель изъездить, прежде чем встретишь другого такого мужчину, как Эрик Светлоокий» а такой девушке, как Гудруда, не сыскать нигде между Мидальгофом и Лондоном, если не считать тебя, Сванхельда». «Не говори обо мне, приемный отец, что я такое. А вот если их поженить, то это будет выгодный брак для Светлоокова. А кто сказал тебе, что Эрик получит Гудруду в жены?» «Строго сказал Асмунд». «Никто, но у меня есть глаза и уши. А ты не доверяй ни тому, что видишь, ни тому, что слышишь, тогда речи твои будут разумнее» сказал Асмунд-жрец. «Подойди сюда, Эрик, и расскажи нам, как ты встретился с Гудрудой». Тот рассказал, но не все, так как хотел сватать Гудруду только на другой день. Сердце его не предвещало ему счастья в этом деле, и потому он не спешил. «В этом ты оказал мне и дому моему услугу», промолвил Асмунд-жрец. «Так как я высоко ценю ее как невесту и отдам в жены только знатному и богатому человеку». Если бы она погибла в снегу такой человек, был бы лишен счастья порадоваться на ее красоту. А за услугу твою прими от меня в дар вот это. И он, сняв с руки своей толстый золотой обруч, протянул его Эйрику, добавив. В тот день, когда супруг Гудруды назовет ее своей женой, он подарит тебе другую такую обруч. При этих словах колени Эрика подкосились, и сердце замерло в груди, но он отвечал ясно и твердо. «Дар твой был бы лучше без слов, но прошу тебя, возьми его обратно. Я не сделал ничего, чтобы заслужить его. Быть может, настанет время, когда я попрошу у тебя более ценные награды за то, что ты считаешь заслугой». «Никто еще никогда не отвергал моих даров», — гневно проговорил Асмунд. «Или ты, зажиточный землевладелец, что не придаешь цены золоту и не нуждаешься в нем». «В золоте я не нуждаюсь. Того, что я имею, хватает мне, но я свободный человек. И не хочу принять дара, за который я не могу отплатить тем же. Вот почему я не хочу принять твоего обруча». «Как хочешь», — проговорил Асмунд. «Гордость — добрый конь, если на нем ездить умеючи». И он снова надел обруч себе на руку. Затем все отошли ко сну. А Сванхельда пошла и пересказала все своей матери. Гроа засмеялась. «Вот и хорошо, Асмунд в добром для нас с тобой настроении, и я сделаю так, что Эрик не посмеет больше прийти сюда до того дня, когда Оспакар Чернозуб увезет отсюда Гудруду. Но если Эрик не будет приходить сюда, мать, то как же я буду видеть его лицо, а мне надо видеть его ясные очи? Ну уж, это твое дело безумное, но если он будет приходить сюда, то простись со своими надеждами» как ты не хороша, но Гудруда много лучше тебя, и как ты не сильна, она сильнее тебя в этом деле. А про Эрика скажу тебе, что он или добьется своего желания, или умрет под мечом Асмунда или Бьорна. Делай, как хочешь, мать, но пусть он будет мой, — сказала Сванхельда. Ну так я пойду к Асмунду, и прежде чем займется завтрашний день, Асмунд будет гневен и неумолим. Игро пошла к закрытой пологом кровати Асмунда. Он сидел на постели и спросил, зачем она пришла. Пришла я по любви моей к тебе и к дому твоему. Скажи, хочешь ли ты точно, чтобы дочь твоя Гудруда прекрасная, была светлым маем того долговязого поселянина Эйрика? По скандинавским народным обычаям, в конце июня, в Иванов день выбирают невесту Мая, которая объявляет, кто из юношей станет женихом мая. «Обычно в это же время юноши выбирают себе невест». «Этого у меня не было в уме», — ответил Асмунд, поглаживая свою бороду. «Ну, так знаешь ли, сегодня твою любимую голубку этот поселянин ласкал и целовал, сколько душе его было угодно там, среди снежного поля. Что же могло быть и хуже? Они красивая пара и будто созданы друг для друга. А если так, то все хорошо». Но все-таки жаль такую красавицу бросить, как завалящую вещь простому поселянину. У тебя немало недругов, Асмунд. Ты слишком богат и во всем имеешь удачу. Неразумнее ли было бы тебе воспользоваться этой девушкой, чтобы воздвигнуть себе ограду от врагов, отдав ее замуж за человека могущественного, сильного и богатого? Не привык я рассчитывать на купленных друзей, а только на свою силу да на свой меч, но скажи, Как мне это сделать, если бы я вздумал последовать твоему совету? Вот как. Ты верно слышал об Аспакаре Чернозубе, жреце, что живет на севере и властвует там над всеми, и все боятся его? Слышал и знаю его. Нет человека, равному ему по безобразию, как и по силе, богатству и могуществу. Когда мы вместе с ним ходили викингами в походы, Он делал такие дела, что кровь во мне возмущалась, а в те годы и у меня было немягкое сердце». «С годами люди меняются», — продолжила Гроа колдунья. «Только я знаю, что Оспа Карпуще всего желает взять Гудруду себе в жены. Теперь, когда он имеет все, что только может иметь человек, ему не остается ничего более желать, как назвать своей женою женщину красивей, которой нет в Исландии». А с таким зятем, как Оспакар, кто посмеет пойти против тебя? Не так уж я уверен в этом, да и тебе, Гроа, не вполне доверяю. Этот Оспакар безобразен и гадок. Стыд тому, кто отдал бы Гудруду прекрасную такому человеку, когда сама она глядит в другую сторону. Я клялся любить и беречь ее. И если Эрик Светлоокий не столь богат и могуществен, зато красотою никто не сравнится с ним, да и рода он хорошего, честного, благородного, и всем мужчинам завидно глядеть на него. На все воля твоя, господин. Но если ты хочешь отдать сокровище свое, за которое князья рады были бы отдать свои земли этому Эрику, то, смотри, не всегда длится снежная пора. Юная кровь кипит и не любит ждать. Ты или обручи ее с ним, или прогони его. Вот тебе мое слово. Язык твой, женщина, больно проворен и забегает вперед. «Человек этот еще ничем не показал себя, и я хочу испытать его. Завтра я закажу ему дорогу к моему дому, и все пойдет так, как суждено судьбой. А ты теперь молчи, твои речи наскучили мне, лукавые они. Не знаю, что посулил тебе Оспокар за твое свадовство, только знаю, что ты бы от золотого обруча не отказалась». На этом разговор кончился. А рано поутру Асмунд разбудил Эрика, спавшего у большого очага большой горницы, Сказав ему, что хочет говорить с ним, Эрик пошел с ним к воротам, и здесь Асмунд спросил его. «Скажи, Эрик, кто научил тебя, что поцелуи устраняют холод в снежные дни?» «Кто сказал тебе, господин, что я испробовал это средство?» — спросил Эрик. «Снег многое может сокрыть, но есть такие глаза, которых и метель не слепит. Знай, Эрик, что хотя ты мне люб...» но Гудруда не для такого ничем не прославленного поселянина, как ты. «Значит, моя любовь безрадостна, господин. Я ведь люблю Гудруду прекрасную больше жизни своей и хотел этим утром просить ее тебя себе в жены». «Ну, так ты слышал мой ответ и знай, что если тебя еще раз видят наедине с Гудрудой прекрасной, то не ее уста, а мой боевой топор поцелует тебя». Эрик повернулся и хотел идти к своему коню, Как вдруг Гудруда подошла незаметно и стала между ним и отцом, сердце Эрика дрогнуло от радости при виде ее. «Слушай, Гудруда», — сказал Эрик, — «таково слово твоего отца, чтобы нам с тобой не говорить больше никогда». «Это горькое и жестокое слово для нас, Эрик, но на все есть воля отца». «Жестокое ли мое слово или нет, а только оно будет твердо, и ты не пойдешь больше целовать его ни среди снежной равнины, ни на цветущем лугу», — проговорил Асмунд. «Мнится мне, что я слышу не твои слова, отец, а слова Сванхельды», — проговорила Гудруда. Такие дела случались и с лучшими людьми, но отцовское слово для девушки все равно, что ветер для травушки, и та, и другая должны склоняться. Солнце хоть за облаком будет ныне, она станет день, когда оно выглянет из-за туч. До тех же пор будь счастлив, Эрик. Так нет твоей воли, господин, и на то, чтобы я приехал сюда на твой праздник, Юль, «Как ты звал меня все эти десять лет?» — спросил Эйрик. А Асмунд, разгневавшись на речь Гудруды, указал рукою на великий золотой водопад, что с громом и грохотом падал с гор, и сказал, «Человек может прийти сюда тем или другим путем. От Кольтбека к Мидальгофу ведут два пути, один по проезжей дороге, а другой через золотой водопад. Но до сего времени ни один человек не избирал этого последнего пути». «Я зову тебя к себе на праздник этим кратчайшим путем и клянусь, если ты явишься сюда через золотой водопад, я встречу тебя с почетом, как желанного гостя. А если найду тебя мертвым в водовороте, то схороню по-соседски. Если же ты придешь сюда иным путем, то мои тралли заколют тебя у моего порога». И Асмон засмеялся, поглаживая свою длинную бороду. Он знал, что никакой человек не может прийти этим путем. И Эрик с усмешкой отвечал. Ну так держи свое слово крепко. Быть может, я буду твоим гостем на празднике Юли. И вскочив на своего коня, Эрик поехал снежной равниной к себе на Кольтбек. Тем временем, Коль полоумный, пришел в свине что на севере, где стоит грозный замок оспокара чернозуба, в котором день за днем сотни мужчин садились за мясо. Коль вошел в большую горницу, когда Оспакар сидел за длинным столом и широко раскрыл глаза, увидев Оспакара. Такого человека он никогда еще не видал. Рост он был громадного, волосы его были черны, как смоль, а на нижней отвисшей губе находилось большое черное пятно. Глаза маленькие и узкие, скулы торчали в стороны, как у лошади. Коль подумал, что плохо иметь дело с Оспакаром и устрашился своего поручения. Коль, хотя и полоумный, был, но ничем не глупее умного, даже много хитрее всякого другого. Оспа Корсиди на высоком седалище, в пурпурном одеянии, опоясанный своим славным мечом, молнией и светом, подобного которому не было другого, при виде вошедшего Коля крикнул своим зычным голосом. «Кто та рыжая лиса, что залезла в мою берлогу? Зовут меня Коль Полоумный, слуга волшебницы Гроа». «Надеюсь, что я здесь желанный гость». «Это видно будет», — отозвался Оспакар. «Скажи, почему тебя зовут полоумным? За то, что не больно охочешь до работы». «Ну так все мои трали совсем безумные и тебе сроднее. А теперь скажи, что привело тебя сюда». «Вот что, прошла тебе молва, что ты сулишь богатый дар тому, кто отыщет для тебя в жены самую красивую девушку в Исландии» и я попросил госпожу отпустить меня на время, чтобы дойти к тебе и рассказать про такую девушку». «Ничего я никому не сулил, но всегда рад слышать про красивую женщину», сказал Оспокар. «И готов взять себе в жены ту, которую найду достаточно прекрасной. Так говори, но смотри, не лги, а то не помилую». И стал ему Коля расхваливать Гудруду прекрасную. Когда он кончил, Чернозуб сказал... «Если девушка эта хоть наполовину столь прекрасна, как ты говоришь, то она может считать себя счастливой». Оспакар назовет ее своей женой. «Если же ты налгал, то берегись, скоро одним мужем будет меньше в Исландии. Завтра я пошлю гонца сказать Асмунду, что думаю побывать у него на празднике июля, и тогда погляжу на эту девушку. А пока ты полоумный, садись с моими тралями и за труды свои получи вот это» и Оспакар, сняв пурпурный плащ с своего плеча, бросил его Колю. «Ты хорошо сделаешь, если не промедлишь», — сказал Коль. «На такой цветок летит много пчел. Уже есть у нас на юге человек по имени Эйрик Светлоукий, и он любит Гудруду Прекрасную, и она любит его, хотя он простой поселянин, и ему всего двадцать пять». «Хо-хо», — захохотал Оспакар, — Мне уже сорок но пусть этот молокосос не становится мне поперек дороги. А не то люди прозовут его Эриком Одноглазым. Немедленно к Асмунду был отправлен гонец, и показались ему слова Чернозуба Любы. Он приготовил пир.